И если вспомнить то, как она спросила у нас, желаем ли мы заполучить какие-то конкретные мистические глаза, прежде чем мы сели на поезд, этот прямолинейный метод допроса, похоже, был её привычкой. Пусть он и казался мне неосторожным в таком месте, как погрешшая в интригах часовая башня, такой подход мог быть неожиданно эффективным. По крайней мере, с его помощью можно было легко отделить своих друзей от врагов. Вот как. Я поэтому и вы пришли сюда, чтобы снова поговорить. Если вы уверены, что наши цели не противоречат друг другу, для нас обоих это будет словно гора с плеч. Итак, какого рода сотрудничества вы имеете в виду? Если радужные глаза действительно выставят на аукционе, а какой-то идиот решит сделать на них ставку, я хочу, чтобы вы сделали то же самое. О, разве вы не были так уверены в том, что у нас нет таких денег? Да, но вряд ли найдётся много идиотов, готовых состязаться на аукционе с двумя семьями лордов, не так ли? Если вы ведь эти закро сразу же вслед за остальными, то ущерб будет минимальным. Другими словами, юни не заботили его деньги, только авторитет. Я могла понять такой ход мыслей, несмотря на то, что в случае моего учителя это было не так очевидно. Титул лорда в часовой башне был не просто эффектной короной. Обратить на себя гнев не просто одной, а сразу двух таких семей это даже дурак постарался бы избежать. Если такое возможно, я бы хотела попросить вас также агрессивно ставить на другие мистические глаза. чтобы истощить ресурсы конкурентов. Но это, наверное, слишком смелая просьба с моей стороны. С точки зрения Эльмиа Лоэфа, это хороший способ сделать нас с вашими должниками, не потратив даже пенни. Вам так не кажется? Несмотря на то, что её слова казались в высшей степени надменными, мой учитель ответил без всякого намёка на эмоции: "Ничего не могу обещать, но по крайней мере, я понимаю вашу просьбу. Никаких обещаний". Но атмосфера похуже, этого было достаточно. Ольга Мария кивнула и встала с дивана, чтобы удалиться, но её вдруг остановили. «В чём дело, Триша?» «Я хочу кое-что обсудить с мистером Эльмилуэм II. Вы не против?» «Хе, ладно. Буду ждать в нашей комнате». Подождав, пока дверь не закрылась полностью, Триша повернулась к моему учителю. «Я бы хотела кое-что прояснить, если такое возможно. Что именно?» «Моя госпожа полагает, что вы намереваетесь принять участие в Пятой войне за Святой Грааль только для того, чтобы восстановить свою честь». «Но я думаю, что это не совсем так». «О, и почему вы так считаете?» Спросил учитель. Триша едва заметно улыбнулась и прошептала. «Довольно часто личность того, кто выживает в битве не на жизнь и на смерть, кардинально меняется. Но даже для этого нужен шанс. Если его не предоставил вам предыдущий лорд Эль Милой, значит, это сделал кто-то другой. Я просмотрел результаты наблюдения за войной, и я знаю про героическую душу». с которой вы сражались бок о бок в четвёртой войне за Святой Грааль 10 лет назад. Пальцы учителя дёрнулись словно от удивления. Каулес и я затаили дыхание, потому что Трише идеально описала настоящую причину, по которой мы прибыли на рельсы Вyceпелен. "Да", продолжила мягко говорить провожатая. "Героические души, оставившие свой след в истории человечества, было бы достаточно для того, чтобы спровоцировать такого рода кардинальные изменения". Мне в спину словно воткнули кусок льда. Она заявила, что обладает мистическими глазами предвидения и показала нам их силу. Но мне казалось, что в этих глазах скрывалось ещё более внушительное сило проницательности. "Интересное предположение, мисс", отозвался учитель. "Однако это всего лишь догадка". "Услышав это, Триша продолжила: "Если во вновь призовёте эту героическую душу, этого слугу, что если он не будет помнить о том времени, что вы провели вместе?" "Что?" вырвалось у меня глупый вопрос. пусть я пыталась всё это время держать язык с зубами, мне не удалось совладать с собой. Бросив мой в сторону мимолетный взгляд, Триша произнесла. Поскольку я изучаю некромантию, у меня есть кое-какие познания касательно героических душ. Разумеется, настоящая героическая душа, запечатлённая в троне героев, помнит о днях, проведённых с вами. Трон существует вне времени и пространства, поэтому количество знаний героических душ, хранящихся в нём, должно быть поистине огромное. Однако по этой причине, когда слуг призывают в этот мир, эта информация не призывается вместе с ними. Знания, которыми обладают слуги, состоят лишь из их воспоминаний о прежизнии и информации, которую их снабжает мир для того, чтобы они могли действовать должным образом в современной эпохе. Всё, что помимо этого, лишь несколько небольших улучшений. Поскольку трон героев записывает всё вне зависимости от времени, если их не лишить этих знаний, то могут возникнуть самые разные парадоксы. Затем она с окули и улыбкой сказала, что всё это лишь теория. Теория? Я внезапно почувствовала слабость в ногах. Это было как пытаться построить что-то, чтобы затем узнать, что ты был не прав с самого первого шага. Мне казалось, что ковёр вот-вот разверзнется, и я упаду прямиком в ад. Если бы я не держала сейчас свои чувства в узде, то наверняка рухнула бы на пол. Да, всего лишь теория. Но что если за этого правила есть исключения? Продолжила Триша Например, воспоминания о сингулярности, полностью отрезанной от всех временных линий, или из зеркал души, изолированных от остального мира. Если такие условия нельзя соблести, разве ваша мечта не считается несбыточной? Мой учитель ничего не сказал, он лишь прищурился, словно ему в лицо дул мощный ветер. Или, возможно, вы намерены полностью изменить формулу призыва? Если да, то вам потребуется создать совершенно новый святой Грааль, на котором будет основываться весь процесс. «Несомненно, это начинание достойной от титула лорда. Нет, было бы проще просто выкрасть Гральфу Юки. Разве это не похоже на то, что сделал бы Мак?» «Меня удивляет, что анимосфея это вообще интересует». Голос учителя был тихим, а от этого слушать его было ещё больней. Я хотела, чтобы он удивился, хотела, чтобы это ранило его, хотела, чтобы он взвыл, закричал, что совершить такое попросту невозможно. Но мой учитель лишь спокойно сидел в кресле, Словно уже давно знал всё, что сказала Триша, нравилось ему это или нет. «Позвольте мне задать ещё один вопрос. Слова «радужные мистические глаза» могут включать в себя любое количество возможностей. Какие именно радужные мистические глаза вы ищете?» Глаза Триши за её очками на мгновение сощурились. Затем она покачала головой. «Не думаю, что мне нужно это объяснять. Пусть это рельсовый цепелен». Вряд ли они будут продавать сразу два набора мистических глаз радужного ранга». «Вот как. Звучит разумно». Горько улыбнувшись, произнёс учитель. Его губы изогнулись в привычные улыбки, словно его по-прежнему что-то тревожило. Однако оно, похоже, что-то увидело в этой улыбке. «Мистер Эльмилой Второй», — сказала она, — «люди — это существа, которым информация о жизни не необходима, но в то же время они скованы от информации до самой смерти». Если всех чувств зрение предоставляет наибольшую объёмную информацию, поэтому обладание мистическими глазами означает принятие того, что ты будешь ими скоман. Если вы намерены приобрести какие-то мистические глаза, помимо тех, на которые нацелено мы, я прошу вас хорошенько над этим подумать. Ценю ваше предостережение. Вежливо кивнул учитель. На этом проводы Тео покинула нашу комнату. Как только дверь закрылась, я сразу же открыла рот. Учитель Услышав мой дрожащий голос, учитель помедлил, прежде чем повернуться ко мне. Я изо всех сил пыталась скрыть их, но он, видимо, заметил слезы в моих глазах. Это были шрамы, оставленные её словами. Глядя на это, учитель произнёс с невероятно сложным выражением на лице. «Райна что-то рассказала тебе про меня и войну за Святой Грааль?» «Нет», — ответила ей, энергично мотая головой. «Нет, нет. Но то, что...» что слоги ничего не помнят из своих предыдущих призывов. Призня сон словно зачетвое стихотворение. Я ведь лорд, ты же знаешь. Я не мало времени потратил на то, чтобы изучить войну за Святой Грааль. Всё это мне уже давным-давно известно. Тебе не стоит переживать по этому поводу. Но впервые я возродила более одного раза. Нет, возможно, не впервые, но прежде не чувствовала такое отчаяние. Я лишь хотела сказать, по крайней мере, Но вы не можете просто смириться с этим. Эх. Учитель достал сигару. С едва заметной горькой улыбкой он взял в руки нож, отрезал кончик, зажёг спичкой и запалил сигару, как делал всегда. Несмотря на то, что это был привычный ритуал, в этот раз меня это несколько не успокоило. Даже когда комнату заполнил характерный запах табачного дыма, мне всё равно казалось, что я вот-вот разгадаюсь. А профессор да, повернулся он к Олесу. который до этого хранил молчание. Я мало что знаю про войну за Святой Грааль, да и ситуация мне непонятна, так что, наверное, я буду неправ в своих словах. Начолон. Но если для вас кто-то так важен, разве не очевидно, что вам захотелось бы, чтобы этот кто-то вас запомнил? По крайней мере, мне хочется думать, что так считает каждый. Кого лёс угадил в самую суть, в ответ учитель слабо улыбнулся. Верно, не то чтобы я рад тому, что меня забыли. Дым от его сигары дрогнул. притяге его взгляд к потолку. Надо же так есть кое-кто, с кем я хочу встретиться, даже если он забыт. Хочу кое-в чём обидеться. Подвести черту, чтобы оставить за спиной последние 10 лет и двигаться дальше. Да. По крайней мере, для меня война за Святой Грааль лишь мелочь. Поделяться этими воспоминаниями и быть связанным ими. Такой конец слишком уж счастливый, чтобы быть реалистичным. И неважно, какую цену я заплатил. Я не могу пожертвовать своей жизнью ради такого конца. Повисший в комнате дым от сигары у него во рту казался мне ничем. Мне лишь хотелось покачать головой, отвергнуть всё, что он сказал. Но увидев его беспокойную улыбку, я просто не смогла более что-то в слова. Как думаете, может это приглашение оставила мисс Ольга Мария? Вновь спросил Кулисс. Кто знает. Однако мне кажется, что это не в её стиле. Не было никакого смысла заводить весь разговор о реликвии только для того, чтобы делать вид, будто она не знала, что её украли. Однако, когда дело коснулось магов, настолько макольный или бессмысленный метод нельзя было всерьёз преглагаться. Даже если вероятность такого была мала, одно лишь это могло бы честь и какую-нибудь магию. "Боряждя, всего у нас есть это письмо", сказал он, подняв конверт, который нашёл Кулис. Вняв, просмотрев его, он сделал вывод. В нём сказано: Переходить в служебный вагон этой ночью. Значит, да, кивнул учитель. Мы уже зашли так далеко, так почему бы не ответить? Ну, это приглашение.